Допустим, вы, находясь в коллективе или компании, обсуждаете все вместе общую тему. Включайте свои энергетические фонтаны. Пусть они затопят окружающих вашей энергией. Ощутите свою энергетическую оболочку и почувствуйте, как она расширяется и захватывает всех участников. Тогда ваши замечания будут иметь значительно больший вес. Окружающие почувствуют силу именно ваших мыслей общаясь с партнером один на один вы можете в мыслях запустить для него благотворную визуализацию если при этом работают ваши энергетические фонтаны вы произведете на него самое благоприятное впечатление такой прием дает вам большое преимущество в ситуациях когда требуется ваше личное обаяние и сила Вы будете иметь успех в деловых переговорах, на экзаменах, собеседованиях, в личных отношениях. Хорошие манеры – это не всегда искренность. Когда участие возводится в ранг этикета, оно превращается в пошлость, носящую порой оскорбительный характер. Разве бизнес-улыбка идет от души? В хороших манерах нет ничего плохого До тех пор, пока они не начинают вытеснять подлинное внимание, симпатию и участие Искренность всегда наполнена энергией неподдельного участия Если вы попробуете осознанно заменить привычные выхолощенные манеры искренним участием То получите очень выгодное преимущество Окружающие сразу почувствуют вашу искренность. Все так привыкли к рафинированным подделкам, что редкий подлинник мгновенно вызывает живой интерес и внушает симпатию. Заменить хорошие манеры искренним участием очень просто. Для этого необходимо всего лишь переключить свое внимание с себя на людей и проявить к ним интерес». Нет надобности изучать психологию Вполне достаточно постоянно задаваться вопросом Что движет людьми? К чему они стремятся? Что их занимает? Войдя в их положение, вы легко найдете все ответы Если вы в присутствии человека говорите о нем нечто хорошее другим Причем безо всяких эмоций, как нечто обыкновенное Тогда можете быть уверены, он будет очень доволен Еще лучше, если вы признаете достоинство человека в его отсутствии, А потом другие передадут ему, что вы о нем думаете Он вам спасибо не скажет, но вы будете для него источником затаенной радости и удовлетворения Позвольте себе роскошь иметь недостатки и не обладать необходимыми достоинствами. Это очень вам поможет и принесет облегчение и спокойствие. Если вы боретесь со своими недостатками и пытаетесь скрыть отсутствие необходимых качеств, они обязательно дадут о себе знать во время решающего испытания. То, что вы пытаетесь заблокировать, безусловно, будет включено в сценарий. Если важность не удается сбросить, тогда необходимо отпустить хватку контроля за ситуацией и перейти от переживаний к активным действиям. Просто начните действовать хоть как-нибудь. Не имеет значения как, эффективно или не очень. Позвольте себе действовать из рук вон плохо. Потенциал важности будет рассеян в процессе движения. Энергия намерения освободится, и у вас... Все получится Для того, чтобы применять на практике принципы фрейлинга Необходимо не спать наяву, а поддерживать максимальную осознанность Пока вы с головой погружены в игру Вам не удастся переключить свое внутреннее намерение На подтверждение значимости других Вы даже не сможете вовремя вспомнить Что нужно обратить внимание на то, чем занят партнер а занят он игрой, так же, как и вы. Вы должны увидеть сущность этой игры со стороны и в то же время продолжать в ней участвовать. Для этого необходимо проснуться и взять себе роль играющего зрителя. Остроумие во многом зависит от способности проснуться. Как правило, у остроумных людей смотритель постоянно в работе. Комичность ситуации невозможно обнаружить в бессознательном сновидении. Вы когда-нибудь смеялись во сне? Пока все идет как надо, смеяться не на чем. Смех вызывает осознание несуразного и нелепого в серьезном сценарии. Так что, если вы хотите блистать остроумием, проснитесь и сойдите со сцены в зрительный зал. Там у вас будет предостаточно поводов для смеха.